Глава 1156-я. Окровавленная нефритовая бирка. Старика раздерали сомнения. С одной стороны его сжигала алочность, с другой происхождение Манхоу вынудило умерить её до определённого уровня. После нескольких секунд неуверенности его глаза внезапно заблестели, и он посмотрел за пределы здания. Практик в красном халате согнул спину и почтительно сложил вместе ладони. «Патриарх, цель на пути к аукциону!» Похожен планирует принять в нём участие». Глаза старика сверкнули решимостью, и он поднялся на ноги. Выйдя из здания, он зашагал в сторону аукциона вместе с четырьмя практиками в красных халатах. Все они выглядели очень свирепо и буквально источали жажду убийства. «Мне плевать, кто ты откуда взялся. Если у тебя меньше миллиона бессмертных нефритов, я оставлю тебя в покое. Пока больше не узнаю о твоём прошлом, я не стану тебя трогать». Приняв решение понаблюдать за Манхао ещё какое-то время, глаза старика блеснули. Как и сказал практик в красном, Манхао закончил спускать деньги в лавках и лотках и отправился к главному аукционному дому в центре рынка. А внутри он стал в стороне от главной сцены, где один за другим выставлялись лоты, однако немногие делали ставки. В толпе то и дело мелькали малиновые халаты, они вели учёт участников аукциона и держались весьма угрожающе. Никому не дозволялось делать фальшивых ставок, к тому же любого сделавшего ставку обязывали в случае победы сразу же заплатить озвученную им сумму. Всех тех, кто нарушил порядок, могли не только прогнать с рынка небесного облака, практики в малиновых халатах имели право казнить особо злостных нарушителей. Манхау наблюдал за ходом аукциона с непроницаемым выражением лица. Многие сразу же его заметили и с радостью принялись сплетничать о цели его визита. Вскоре весь аукционный дом знал, что он находился внутри. Всё-таки за те полдня, что Манхау провёл на рынке, он выкупил практически треть выставленных на продажу товаров. Очевидно, он был безумно богат. В такой ситуации он просто не мог не привлекать внимание, особенно со стороны женской половины мира практиков. При взгляде на него у них начинали блестеть глаза, и они неосознанно поправляли прическу или свой наряд, чтобы выглядеть как можно привлекательней. Они явно надеялись привлечь его внимание в надежде приобщиться к его богатству, Несколько людей хмырили брови, задумавшись, где же они его раньше видели. Спустя пару мгновений они с ошеломлением понимали, кто он такой. Распорядитель аукциона тоже смекнул, кто осчастливил своим присутствием его аукционный дом. В ходе торгов он то и дело скашивал на него взгляд и вообще уделял ему особое внимание. Манхау равнодушно отнёсся к вызванному им переполоху. Он спокойно стоял, опёршись на стену, однако глубоко внутри был весьма озадачен. «Чего они ждут? Что-то не так?» Они столько времени за мной таскались, то, появляясь, то куда-то исчезая, после этого они должны были доложить кому-то о результатах слежки. «Может быть, эти ребята не такие уж и хорошие грабители?» Манхау нахмрился. У него не было времени сидеть здесь и дожидаться, пока они наберутся храбрости. Немного подумав, он пришёл к выводу, что именно его нахождение на рынке было решающим фактором, почему его преследователи до сих пор ничего не предприняли. «В таком случае», — подумал он, — «я вполне могу им подыграть и уйти». Это даст им отличный шанс напасть». Приняв решение, он уже собирался уйти, как вдруг распорядитель вынес нефритовый поднос и поднял его высоко над головой. «Дамы и господа, собратья-даосы, следующий лот имеет весьма таинственное прошлое», с гордостью произнёс он. «Во имя процветания нашего рынка Патриарх Небесные Облака решила выставить через наш аукционный дом одну из редчайших вещей своей коллекции. Эту нефритовую подвеску, эту вертельную бирку создали не на Девятой горе моря Примечание переводчика. Эрген не уточняет, как именно выглядит этот предмет. В теории это обычная нефритовая подвеска, которую вешали на пояс или на шею, такая круглая и плоская, со всякими резными узорами. Она попала сюда с восьмой горы и моря. На одной стороне вырезана молния, а на другой иероглиф Мэн. Патриарх подозревает, что это верительная бирка одного из членов клана Мэн с восьмой горы и моря. Сложно сказать, кому она принадлежала, но одно ясно точно, этот человек имел высокий статус. Откуда мы это знаем, спросите вы? Эта бирка является закровищем царства древности. Вот только она запятана кровью, которая полностью её запечатала, поэтому из неё исходит только сила царства бессмертия. Наш патриарх не смог снять печать, но на небе и земле полно всемогущих экспертов. Наверняка найдётся тот, кому будет по силам её сломать». Он поднял нефритовую подвеску, и та заискрилась зелёным светом. Вдобавок в помещении послушались приглушённые раскаты грома. В искорящемся свете подвески можно было с трудом разглядеть собирающуюся зелёную молнию. Несмотря на весьма удивительный вид, от неё исходила только сила царства бессмертия. И всё же для любого практика царства бессмертия эта подвеска представляла собой большую ценность. Поверхность подвески пересекала глубокая борозда, ставшая тёмно-бордовой, словно в ней забилась засохшая кровь. Внешний предмет выглядел крайне причудливо. «Начальная цена — 8 миллионов духовных камней!» Громко объявил распорядитель. Манхао уже хотел уйти, но тут остановился и ошеломлённо взглянул на нефритовую бирку. У него перехватило дыхание, а в голове пронеслась мысль. «Как она вообще могла попасть на этот рынок?» Это точно была верительная бирка клана Мэн с Восьмой горы моря. К тому же такой предмет просто не мог принадлежать рядовому члену клана. Перед глазами Манхао внезапно встал образ старика, который стоял рядом с убитым горем дедушкой Фаном, когда его застало первое семилетнее треволнение. Этот старик был ему знаком, это был дедушка Мэн. Он являлся главным старейшиной клана Мэн с Восьмой горы и моря. Манхау помнил, как в детстве игрался с его верительной биркой, которая выглядела точь-в-точь, точь, как бирка, выставленная сейчас на аукционе. Дыхание Манхау стало прерывистым, голова закружилась. Он никогда не забывал, что ради его спасения оба дедушки отправились на поиски чужака, Позже чужак действительно явился и объяснил родителям Манхау, что делать. Однако дедушка Мэн и дедушка Фан так и не вернулись. Манхау никогда не забывал их жертвы, он надеялся когда-нибудь найти их или хотя бы какие-то намеки на то, что с ними стало. При видении фритовой бирки его пронзило сильнейшее чувство «Эта верительная бирка точно принадлежала его дедушке Мэну». Его сердце сдрожало, он не знал, чья кровь запятнала подвеску, но вид артефакта вновь пробудил в нём тревогу за деда. «Пятьдесят миллионов духовных камней!» Воскликнул он голосом, способным крошить говозди и раскалывать железо. «Отдай мне эту подвеску!» Стоило ему это сказать, как в помещении стихли все звуки. Те, кто уже хотели сделать ставку, охнули и закрыли рот, так и не озвучив её. Один за другим люди начали поворачивать головы к Манхау. Даже распорядитель поражённо захлопал глазами. По его прикидкам, стоимость этой нефритовой подвески не превышала 30 миллионов духовных камней. И всё же Манхау неожиданно сделал ставку в 50 миллионов. «Аммм, есть ли ещё желающие сделать ставку?» Спросил он без задней мысли. Никто не ответил. Собравшиеся практики были слишком поражены названной Манхау суммой. Распорядитель сглотнул комок в горле и произнёс. «Хорошо, раз никто не сделал ставку, этот лот уходит!» Он уже замахнулся молотком, но тут... «Я ставлю 100 миллионов духовных камней!» Словно с небес прогремел голос. Все резко повернули головы к старику, вошедшему в аукционный дом вместе с четырьмя практиками в красных халатах. На лице старика виднелись коричневые пятна, однако он всё равно выглядел довольно угрожающе. Его культивация находилась на царстве древности и практически была единой со своим окружением. Его внезапное появление переполошило всех собравшихся. «Гуру Небесный Ветер!» «Это же младший брат Гуру Небесные Облака! Патриарха Рынка Небесные Облака!» «Что он здесь делает?» «И зачем сделал ставку, да ещё и в 100 миллионов?» «Неужто эта нефритовая бирка обладает какой-то невероятной силой или особыми свойствами?» Толпа тут же встала на уши. Распорядитель шеломлённо захлопнул рот. Отложив молоток в сторону, он сложил ладони и почтительно поклонился Гуру Небесный Ветер. И не только он. Все практики в малиновых халатах, а также все посетители вежливо поклонились ему. Гуру Небесный Ветер улыбнулся, удостоив их коротким кивком. После этого он с напускной добротой и сожалением посмотрел на Манхао. Его сердце забилось быстрее, когда он понял, что уже где-то его видел, а потом они расширились глаза, когда до него дошло, что перед ним стоит Мэн Хао. Однако же он притворился, что не узнал его. «Юный друг, прими мои искренние извинения. Мой старший брат по ошибке послал этот предмет на аукцион. Он никогда не должен был быть выставлен на продажу. Однако репутация рынка Небесные Облака превыше всего. Поэтому я не стану отменять его, а просто выкуплю. Надеюсь, ты войдёшь в положение». Услушав это, присутствующие мысленно рассмеялись, объяснение казалось вполне приемлемым, но давший его человек, по сути, владел аукционным домом, а значит, мог ставить сколько угодно денег. Взгляд Манхау похолодел, скользнув взглядом по старику, он проигнорировал его и произнёс «Сто тысяч бессмертных нефритов!» По толпе прокатился коллективный вздох, его ставка равнялась одному миллиарду духовных камней. От такой суммы денег у любого бы потекли слюньки, у Манхау явно водились деньги, Но озвученная им ставка всё равно потрясла их. У гуру небесный ветер всё внутри задрожало, однако внешне он никак не показывал волнения. «Мы не можем продать её тебе, юный друг, и оставлено один бессмертный нефрит больше тебя. Пятьсот тысяч бессмертных нефритов!» Спокойно бросил Манхау. «Юный друг, пожалуйста, не усложняй. Один миллион бессмертных нефритов!» Холодно процедил Манхау, после чего взмахнул рукавом и начал вращать культивацию. «Отдай мне эту бирку!» От его ледяного голоса, похожего на порыв леднящего горного ветра, все в помещении невольно поёжились. Но никакой холод не мог затмить их изумление ставки Манхао. «Один миллион бессмертных нефритов равняется десяти миллиардам духовных камней! Небо! Что такого в этой нефритовой подвеске? Безумие! Они все обезумели!» Пока толпа гудела, сердце гуру небесный ветер бешено забилось. Чем дольше он смотрел на Манхау, тем тяжелее давался контроль над эмоциями. Наконец, его глаза покраснели. «Рынок небесной облака не позволяет фальшивых ставок!» — хрипло сказал он. В ответ на это Манхау хлопнул по своей бездонной сумке, и оттуда высыпались бессмертные нефриты. В мгновение окорядом с ним образовалась гора из одного миллиона бессмертных нефритов, приведя внушительные кучи денег у всех в помещении перехватило дыхание. Они оцепенело уставились на переливающуюся гору, слыша только звон в ушах. Высыпав бессмертные нефриты, Манхау во вспышке рванул в главной сцене в попытке забрать нефритовую бирку у распорядителя. В этот момент гуру Небесный Ветер тоже сорвался с места и встал у него на пути. Он свирепо посмотрел на него и хрипло произнёс, «Не усложняй. 10 миллионов бессмертных нефритов, и она твоя!»